2864 год от Великого Исхода, 24-й день Месяца Лебедя. Арце Мунт. Барон О'Бен узнал о выздоровлении короля за завтраком. Толстяк пожал плечами и сообщил горячему пирогу с гусятиной и черносливом, что вообразивший себя хомяком Пьер, ничуть не умнее Пьера, полагающего своим наследником отродья Святого Духа, а посему толку от его исцеления никакого. Спокойно позавтракав, мессир Трюэль оделся в новый костюм из светло-коричневого бархата и отправился во дворец, где узнал еще одну новость. В те мгновения, когда барон доедал последний кусок пирога, Шарль тагрэ ставил в известность совет Нобелей о том, что его величество здоров, а посему в опеке над ним нет никакой нужды. Лично он, Шарль Тагере, готов и дальше служить арции в качестве советника, лейтенанта всей Ифраны или же наместника Севера, но... Мысленно изругав себя за чревоугодие, О'Бен поднялся к Шарлю, который сосредоточенно что-то чертил на лесце хаунгского пергамента. Напротив расположился Рауль торве восторженно глядя на значки и стрелки, выходящие из-под пират -тагаре. «Доброе утро, барон!» — Шарль ослепительно улыбнулся. «У нас хорошие новости!» «Ну, хорошими их разве что пьяный павиан сочтет!» — махнул рукой Толстяк. «Не знаю, исцелился ли Пьер, но вы точно с ума сошли!» «Зачем вы это сделали? Викон, как я понимаю, нас не выдаст, а послушать ему полезно. Вы сами понимаете, что натворили?» «А как же иначе?» — поднял брови Шарло. «Я исполнил свой долг. Генеральные штаты назначили меня регентом на то время, пока король находился в помрачненном состоянии. Сегодня он во всеуслышание объявил, что кошки ему приснились, что он человек и король Арции, а не хомяк». Разумеется, я не мог об этом умолчать на Совете Нобелей и, в конце концов, что это меняет. Я по-прежнему буду делать то, что должен, если вам это позволит что Штаты согласятся, а Нобели уже согласны. Пьер подпишет любой указ, если ему объяснить, зачем это требуется. Ха, объяснить. Барон неприличным образом прыснул. Да скорее Жоресуизье можно объяснить 89 позиций великого наслаждения, ведомых хаонцам. Пьер подпишет все, что ему подсунут, а потому позвольте совет. Не уезжайте из Мунта и не оставляйте короля одного, раз уж вам так нравится его общество. Но это невозможно. Мы с Раулем должны быть в Адане, а я не могу показывать морякам такого короля. Иногда, Тагре, у вас бывают моменты просветления. Если вы понимаете, что Пьер такой, какого проклятого вы объявили его дееспособным. Он же слабоумный, кем бы он себя не считал. Вы правы, барон, и неправы одновременно. Его объявили невменяемым из-за этих фантомных кошек. Он признал, что это был сон, значит, его нужно либо признать вообще слабоумным, либо восстановить в правах. Золотые слова, вздохнул обэн Генеральные штаты можно собрать не раньше осени. Нужно поговорить с Евгением и Габладором. С этой свистопляской нужно покончить раз и навсегда. Я собирался завтра выехать. «Значит, не поедете. Вы хоть понимаете, что поставлено на карту. Сдается, что нет».